Третье. Поэзия времени Нерона. Ближайшие преемники Августа относились более или менее равнодушно к новым течениям в римской поэзии. При Нероне это изменилось. Воспитанник Синеки был любителем стихов. Сам сочинял поэмы и лично выступал в роли исполнителя трагических арий. Литературные наклонности властителя сулили стихотворцам надежду на императорские милости и вызвали оживление поэтической продукции. Делается попытка обновить те жанры, в которых выступали прославленные поэты августовского периода. Букалические авторы, например, Кальпурний, прославляли наступление нового золотого века. Находит свое продолжение также и лирика горацианского типа Цезий-Бас, но наиболее значительные произведения этого времени эпос Лукана и сатиры Персия. Марк Анней Лукан, 39-65 годы, племянник Синеки, сын его младшего брата. получил блестящее образование в духе новой риторики и был учеником философа-стоика Корнута. С юных лет он обратил на себя внимание как поэт и декламатор. Отправившись для завершения образования в Афины, он был вызван оттуда Нероном, 60-й год, который ввел его в круг своих приближенных. Но Лукан недолго оставался в милости у императора. По объяснению одного из античных биографов, литературные успехи молодого поэта возбудили зависть Нерона, и он запретил Лукану выступать с чтением поэтических произведений и произносить речи на суде. Весьма возможно, однако, что причины запрета лежали глубже. Лукан в своей литературной деятельности был выразителем идей оппозиционной сенатской аристократии, отношения с которой резко обострились у Нерона после 62 года. Страница 419. Вскоре Лукан принял участие в заговоре Писона и приговоренный к казни с правом выбора смерти по собственному усмотрению вскрыл себе вены. Лукан был плодовитым поэтом. До нас дошел только его незаконченный исторический эпос о гражданской войне, или «Форсалия» в десяти книгах. Первые три были выпущены еще при жизни автора. Сюжет поэмы «Война Цезаря и Помпея», приведшая к падению республики. Лукан последовательно излагает основные события этой войны, начиная с выступления Цезаря, и его перехода через Рубикон. Изображает фарсальское сражение, гибель Помпея и Катона-младшего. Поэма обрывается на эпизоде пребывания Цезаря в Египте и восстания Александрийцев. По идеологической и литературной направленности поэма Лукана во многом приближается к произведениям Сенеки. Она составлена в том же патетически декламационном стиле и пронизана теми же стоическими идеями. Уже в Энаиде основной движущей силой был Рок, но Вергилий сохранял все же традиционный мифологический аппарат античного эпоса. Лукан смело порывает с этой гомеро вергилиевской традиции. Действие его эпоса происходит без участия олимпийцев. Ходом событий управляет Рок, судьба. Когда в поэме говорится о богах или вышних, имеется в виду Отвлеченное понятие верховной силы мира, а не конкретные боги старой мифологии. Поэт исключает старинных богов как действующую силу, но сохраняет знамения, предчувствия, оракулы, астрологию, все то, в чем вульгарная поздняя античная философия видела проявление космической симпатии вещей. Традиционные мифы он вводит редко. и только в качестве интересных древних сказаний. Так, например, мы находим у него самое подробное из известных нам изложений мифа об Антее. Нововведение Лукана не имело успеха. Античные читатели были несколько удивлены отсутствием привычного в эпической поэзии олимпийского плана. И поэма о гражданской войне казалась с этой точки зрения скорее истории в стихах чем эпосом отказываясь от греческой мифологии лукан ощущал себя новатором он претендует на славу в потомстве равную славе гомера и обходит молчанием имя вергилия по мысли автора форсалия должна была заменить энеиду как римское песнопение сподлино римским сюжетом Молчаливое противопоставление это имело и свою политическую сторону. Повествуя о мифологических началах Рима, Вергилий прославлял империю как кульминационный пункт римского величия. Лукану становление империи представляется концом подлинного Великого Рима. Идеальный Рим прошлого, покоривший мир доблестью своих граждан, гордой свободой и законностью, погибает в гражданской войне. Такова основная концепция Лукана. Поэма проникнута старопатрицианской гордостью, презрением к плепсу и к чужеземцам. Автор – типичный представитель аристократической идеологии времен империи. Он идеализирует Древний Рим, но считает императорский строй неизбежностью. Республиканская свобода должна была погибнуть, так как стало источником гражданских смут. Это рок, все великое рушится. Лукан ссылается на стоическое учение о пожарах, в которых периодически погибает мироздание. Светопредставление, чудившиеся современникам гражданских войн, продолжает звучать в гиперболах Лукана. Основной тон его поэмы — пафос неотвратимой катастрофы, притом катастрофы космических масштабов. Уже первый стих Форсалии гиперболичен. «Мы воспеваем войну более чем гражданскую». В этой нечестивой войне подвиг оказывался преступлением. Победить было хуже, чем потерпеть поражение. Поэт-декламатор находит в своем сюжете одинаково благодарный материал и для вершин гиперболической патетики – и для парадоксальных противопоставлений. Страница 420. Вся поэма испещрена такими парадоксами. Так Лукан однажды раздражается целой тирадой о том, каким великим несчастьем была для Рима республиканская свобода. Если бы ее не было, римляне не чувствовали бы ее утраты. В обстановке нарастающего террористического режима установленного нейроном по отношению к сенатской аристократии, такая идейная направленность поэмы имела явно выраженный оппозиционный характер. Лука начинал работу над своим эпосом еще в качестве приближенного нейрона и на первых порах был относительно сдержан. Вступление к поэме содержит похвалы в честь императора, но в позднейших частях тон становится все более резким. Лукан выступает против деспотизма империи, против обоготворения императоров. Битва при форсале представляется ему поворотным пунктом в истории римского могущества, началом упадка государства и развращения народа. В выпадах против тирании, в изображении Цезаря как мрачного злодея, попирающего все священное, содержатся явные намеки на Нерона. Подобно героям Сенеки, Лукан говорит о том, что во дворцах нет места честности, что добродетель и власть несовместимы. Бедняк счастливее царя. Но эта оппозиционность Лукана имеет резко выраженный аристократический характер. К вождям демократии он относится с нескрываемой враждебностью. Гракхи оказывается наряду с Катилиной в числе грешников преисподней, между тем как Сула, получивший в начале поэмы ярко-отрицательную характеристику, попадает в число счастливых теней. В связи с усилением оппозиционности поэмы меняется и отношение автора к Помпею. В первых книгах не только Цезарь, но и Помпей представлен как виновник гражданской войны. Цезарь не может признать кого бы то ни было старшим, равных не терпит Помпей, в чьем оружие более право знать не дано, за победителя, бог побежденный любезен Катону. В последних книгах Помпей изображается уже с явной симпатией, как защитник республики. Образы Лукана напоминают героев трагедии Сенеки и отличается такой же однотонностью. Цезарь — типичный тиран, кровожадный, злобствующий, лицемерный, равно презирающий богов, людей и смерть. Ему постоянно нужны враги и война. Он возбуждает всеобщий страх и радуется этому. Несмотря на антипатию автора, образ Цезаря, чувствующего себя выше судьбы, оказывается не лишенным известного величия. Помпею Лукан придал черты страдальческой фигуры, исполненный скорбного достоинства, покорности судьбе и гордости несчастья. Всеобщий любимец, он умирает с полным самообладанием, и душа его возносится в звездные высоты. Умение умереть служит у Лукана таким же критерием умения жить, как у Синеки. Момент любви к смерти привлекает внимание поэта и при обрисовке эпизодических фигур. Кроме Помпея и Цезаря, Только один образ разработан сравнительно подробно. Это идеальный положительный герой Лукана Катон-младший, несокрушимо твердый носитель принципов стоической философии, воплощенная совесть Рима. Катон тот персонаж, который сражается за Рим, а не за Помпея или Цезаря, устами которого может говорить сам автор. Принижая Цезаря и идеализируя Помпея, Лукан совершенно искажает реальные соотношения между этими фигурами и теряет возможность осмыслить ход военных операций, составляющих повествовательную часть его эпоса. Впрочем, он и не стремится к этому. Его персонажи, включая даже активного Цезаря, выступают как марионетки рока, и сознательные намерения людей играют лишь в. подчиненную роль в развитии событий. Страница 421. Поэма не имеет цельного действия. Следуя историческим источникам, главным образом Ливию, Лукан обработал ряд отдельных эпизодов, не всегда поставленных во внутреннюю связь между собой. При выборе материала он исходит из установки на патетическое и страшное, События обыденного уровня выпадают из поля его поэтического интереса. Единство поэмы создается не целостностью изображаемой картины, а показом субъективного отношения автора к предмету его повествования. Каждый эпизод сопровождается авторским комментарием. Поэт рассуждает, сетует, негодует, обращается к своим персонажам с советами, увещаниями, укорами. Лукан совершенно порывает с традиции безличного эпического повествования, ослабевшей в эпики, эпике, но в очень значительной мере сохраненной Вергилием. Авторские рассуждения и речи героев — та сфера, в которой декламационный пафос поэмы достигает наибольшей силы. Эти же средства служат для характеристики действующих лиц. Лукан уделяет большое внимание описаниям, что естественно для риторического стиля. Здесь мы наблюдаем тот же упор на ужасное и патологическое. Таково грандиозное описание бури, захватившей Цезаря во время попытки переправиться на лодке из Эпира в Италию. Нагромождением ужасов отличается и большая магическая сцена вызывания мертвеца перед фарсальской битвой, задуманная, вероятно, как параллель к нисхождению Энея в преисподнюю. Лукан охотно изображает всяческие виды мучительной смерти, дает описание эпидемии, голода, жажды, гибели от укусов разных змей. В боевых сценах он пытается иногда отойти от традиционного изображения серии единоборств, и заменяет их массовыми картинами стычек, бегства или поля трупов, на которые отовсюду накинулись дикие звери и птицы. Другие описания имеют уклон в сторону ученой экзотики. Почти каждая книга снабжена каким-либо экскурсом географического или этнографического характера. Лукан дает географические очерки местности, целые каталоги народов, повлеченных в войну, вводит в свой эпос большую ученую справку об истоках Нила. Материал этот, впрочем, очень легко было почерпнуть из соответствующей научной литературы, в частности, из произведений Сенеки. Наряду с трагедиями Сенеки эпос Лукана представляет собой важнейший памятник декламационно-патетического стиля в римской поэзии. Все недостатки этого направления, в первую очередь идеалистическое искажение действительности и чрезмерность средств выражения, наличествуют и в поэме о гражданской войне. Но Лукан более значительный поэтический талант, чем Сенека. Он отличается смелой фантазией, богатством красок, способностью к живописному изображению. Вместе с тем у него блестящее ораторское дарование. Все это обеспечивало его поэме огромный успех у римских читателей. Даже противник нового стиля Квинтилиан отмечал пылкость и возбужденность Лукана, его блестящие синтенции — хотя и прибавлял, что Лукан более достоин подражания со стороны ораторов, чем со стороны поэтов. Лукана ставили в один ряд с Вергилием и Горацием, читали в школах, комментировали. Эта слава сопровождала поэты в течение средних веков. Но особенным вниманием пользовалась поэма Лукана в 17-18 веках, в период английской и французской буржуазных революций. когда она воспринималась как манифест республиканизма и ненависти к деспотии. На саблях Национальной гвардии Французской революции были выгравированы слова Лукана «Мечи даны для того, чтобы никто не был рабом». К аристократическим кругам, увлекавшимися стоической философией, близко стоял и другой известный поэт этого времени — сатирик Авл И. Персий, Флаг, 34-62 годы. Страница 422. Он был воспитанником философа Корнута, того самого, у которого учился и Лукан. И тесная дружба с философским наставником сыграла по собственному признанию Персия решающую роль в формировании его личности. Скромный и застенчивый он вел спокойный образ жизни обеспеченного книголюба, находясь в постоянном общении с видными приверженцами стоического учения. Персий писал мало и медленно. Небольшой сборник из шести сатир, составивший его литературную славу, был издан уже посмертно, при участии Корнута. Персий признает себя продолжателем Луцилия и Горация. По античному свидетельству он ощутил в себе призвание сатирика, когда ознакомился с произведениями Луцилия. И первая программная сатира его сборника начинается стихом, заимствованным из Луцилия. Сатира эта посвящена литературным вопросам. Она направлена против бессодержательной лощенной поэзии, против напыщенных декламаторов и эпигонов александризма, которому тяготели многие знатные дилетанты, в том числе и Нерон. Персии изображает картину рецитации. Вот поэт в новой тоге, весь в белом и с сардониксом на пальце, точно в день рождения. Читает свои стихи, ломаясь и поводя похотливыми глазками. Публика, сиплые огромные титы, трепещет от восторга, когда поэмы проникают в чресло и щекочут нутро своими дрожащими стихами. А за кубками кто-нибудь в фиолетовой накидке на плечах, косноязычно прогнусив что-нибудь затхлое, процеживает сквозь зубы филит. и псипил, и другие плачевные истории в том же роде, какие найдутся у поэтов, коверкая слова своим изнеженным выговором. Все прочие сатиры имеют этическое содержание о молитве и человеческих желаниях, о жизненной пользе философии, о самопознании, истинной свободе, умении пользоваться внешними благами. Сатирик времени империи не затрагивает политических тем. ограничивая себя вопросами литературы и индивидуальной нравственности. Это приближает его к Горацию, но сатиры Персии лишены того интимно-личного тона, которым окрашена горацианская сатира. Личный элемент у Персии незначителен и не связан органически с рассуждениями, составляющими основное содержание его сатир. Как и Горации, он начинает обычно с частного примера или личного обращения но затем переходит к трактовке отвлеченных вопросов, строго следуя при этом стоическим принципам. Этические сатиры Персия представляют собой диатрибы, философские декламации, оживленные по Горацианскому образцу многочисленными описаниями, зарисовками, диалогами. Изнеженность знати, отсутствие у нее серьезных жизненных интересов, Дурные и корыстные желания, алчность и роскошь, скупость и суеверие – основные объекты этих сатир. Но за исключением первой, литературные сатиры зарисовки Персии имеют типический характер, без ярко конкретных черт римской современности. От нападок на определенные личности сатирик обычно воздерживается. Создается несколько отвлеченно-докторальный тон. с которым преподносится школьная мудрость, стои. При всем том Персии серьезный и искренний писатель, очень далекий от искусственной позы Синеки. Энгельс, дающий резко отрицательную характеристику философов Римской империи, и в частности Синеки, выделил Персии как исключение. Только очень редкие из философов, как Персий, размахивали, по крайней мере, бичом сатиры над своими выродившимися современниками. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 19, страница 312. Своеобразен стиль Персия. Классицист по своим симпатиям Персий не одобрял манерности нового стиля и погони за сентенциями. Страница 423. По словам античного биографа, он не увлекался дарованиями Сенеки. Тем не менее, новый стиль оказал на него большое влияние. В стремлении к резкому и мужественному выражению он ищет сильных, чувственно-ярких образов, но не в плане патетики, а в области фамильярного низменного стиля. Момент снижения пронизывает все сатиры, нередко переходя в пародию на высокий стиль. Сборник сопровождается прологом, в котором автор в качестве полупрофана противопоставляет себя профессиональным поэтам. «Я не полоскал своих губ в лошадином источнике» пародийный перевод названия источника мус «Гиппокрены», «и не помню, чтоб я грезил на двуверхом парнасе». Получается своего рода новый стиль наизнанку, Затрудненный, прерывистый, весь уснащенный неожиданными метафорами и сравнениями. Отвлеченные термины заменяются конкретными словами. Обещая освободить воображаемого собеседника от предрассудков, Персий говорит о том, что «исторгнет древних бабушек из его легких». Этот искусственный стиль очень усложняет понимание сатир Персия, тем более что автор нарочито срезает переходы от одной мысли к другой, нагнетая образы в быстром темпе. За Персием укрепилась поэтому репутация «темного автора», одного из самых трудных римских поэтов. Тем не менее сборник его встретил восторженный прием у современников. Моральное содержание сатир – Способствовала их популярности в поздней античности и в средние века. Они дошли до нас в многочисленных рукописях с обширными комментариями.